23. Хенсон только что убрал модель корабля Звёздные войны Рап-1 в спальню, когда услышал в гостиной голос Юлии Бернсторф. Торбен, это случайно не шлем того Бобби? Он поспешил обратно и увидел, как она поднимает с полки пронумерованный шлем. Как его? Точно, Бобби Фет, да? Она надела его и повернулась к Хейнесону. Привет. Меня зовут Бобби, и я робот. Боба фэт, поправил он. Я бы предпочёл, чтобы вы поставили его на место. Упс, сори. Бернсторф сняла шлем и отдала Хейнесону, который аккуратно вернул его на место на полке. А что, он дорого стоит? Можно спросить, сколько? Да, точно, учитывая, что он по-прежнему целый. с автографом Джереми Буллока на внутренней стороне. То есть не Тэмуэра Моррисона, а актера из оригинального фильма». Бернс Торф кивнула. «Значит, на тусовку с ролевиками его не взять». «Э, «Чай, кофе?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Чай самое то. Спасибо». «А я бы предпочел кофе, если можно», — сказал сидящий на диване и работавший с ноутбуком на коленях Хэмер. «Хэмер». «Конечно, без проблем». Хейнесон вышел на кухню и поставил на плиту ковшик с водой, а сам в ожидании, когда закипит вода, сел за стол, где места хватало лишь на одного. Они сидели здесь меньше часа, а он уже совершенно выдохся. К тому же за тридцать лет, что он проживает в маленькой трёшке в жилом комплексе Овергарден Овен Вандет в районе Кристиансхавн, все визиты к нему можно пересчитать по пальцам одной руки. три раза против его воли к нему приходила мама. А на сорокалетии, 8 лет назад, он пригласил на ужин Андерса, Франка и Ларса. И вот сегодня Торбены и Юли. Если бы Хеск прямо его не попросил, он бы никогда сам не предложил открыть двери своей квартиры. Но он не хотел откатиться, а раз ситуация, в которой они оказались, несомненно была экстраординарна, пропавшие улики и прочее. Но не так уж и странно, что им приходится действовать нестандартно. Однако он ощущал дискомфорт. Он был человеком привычки и нуждался в рутине, чтобы функционировать, а всё это противоречило его представлениям. Если бы решение принимал он, то они хотя бы и сообщили Слейзнору о своих действиях и таким образом получили бы гарантии от вышестоящих лиц в системе, что он неоднократно предлагал. Но Хеск настоял на том, что нельзя подключать никого за пределами группы, и хоть ему и был понятен аргумент о возможной утечке данных, всё это ему всё равно казалось ненужными петушиными боями, в которых у него не было ни малейшего желания участвовать. На самом деле Хейнессон всё больше беспокоился, что Хеск намеривался взвалить на себя слишком тяжёлую ношу. Без сомнения, он был готов на всё, чтобы продвинуться вперёд в расследовании, и он никогда не видел Хеска таким вовлечённым, как сейчас. Но он знал Слейзнера и знал, что новость ему не понравится, когда она наконец до него дойдёт, что рано или поздно случится. Так что остаётся надеяться, что Хеск знает, на что идёт. Но вне зависимости от того, что конкретно они делали, затея не сообщать об этом вышестоящему очевидно нарушала правила. Неважно, что ты думаешь о правилах и добрыми ли намерениями руководствуешься. В большинстве случаев придуманы они не просто так. И, возможно, когда начинаешь их нарушать, менять и подстраивать под себя, это может показаться хорошей идеей, но в конце концов это всегда завершается катастрофой. Когда вода забурлила, не достигнув пары градусов до точки кипения, он налил ее в две кружки, в одной был растворимый кофе, в другой пакетик чая Эрл Грей, и вернулся в гостиную, где Бернсторф уже записала черной ручкой номер 26-58-89-32 в самом верху большого блокнота и теперь рисовала стрелочки к разным клеткам, где, помимо прочего, виднелись надписи «Мобильный оператор», номер сим-карты, дистрибьютор, банковская карта и наконец личность. До этого ещё она очевидно успела потрогать его коллекцию фигурок из Звёздных войн и поменяла местами Гридо и Боска, как будто бы он этого не заметил. "Мартин, как вам?" спросила она с довольной улыбкой, когда он поставил кружки на журнальный столик. "Вы имеете в виду на случай, если номер окажется неактивным?" спросил он, как ни в чём не бывало. Да, потому что, думаю, на другой нам рассчитывать не стоит. И тогда, если мы хотя бы сможем достать сам номер сим-карты, то с помощью мобильного оператора у нас получится прозвонить, где бы она ни, но это не понадобится. Перебил Хеммер и поднял глаза от экрана. Номер, оказывается, не просто активен, мобильник ещё и включён.